Глава 17. Грэм ударил её не слишком сильно, тем более она сама напросилась, заслужила. Её голова с приятным сердцу стуком ударилась о деревянный пол. Бителайзу снова он побрезговал заниматься сексом тем более. В этом отношении она потеряла всякую привлекательность. Не верилось, что когда-то он испытывал к ней страсть, и она идеально подходила ему во всех отношениях. Грэм простил предательство, принял оправдания, стенания и слёзы, поверил в ту глупую чушь, которую Элайза наградила, что, мол, она слаба, её заставили. Над ней издевались полицейские и собственная родня. Теперь он вынужден целыми днями сидеть на унизительной работе, а по возвращении обнаруживать, что жена выдумывает всякие глупые предлоги для того, чтобы выйти из дома и шляться где-то по ночам. Илайза каждый день Каждый час, каждую минуту напоминала ему о том, чего он лишился. По её, между прочим, вине. Если бы эта женщина заперла мелкую соплячку в комнате, Грэм разобрался бы с наглым невоспитанным сыном, которого она родила. Вдобавок, Элайза отвернулась от него, предала и разболтала все их секреты взамен на смягчение приговора. Из-за этой никчёмной дуры он отсидел 18 лет. Она могла бы уже осознать свою вину и понять, что настала пора расплачиваться. Если бы Элайза в тот роковой день послушалась, он до сих пор был бы уважаемым врачом, имел бы авторитет, жил бы своей жизнью, а не просыпался ночами в холодном поту с мыслями о тюрьме. По вине жены он лишился всего, что имел, и она ни в коем случае не должна этого забывать. Всё из-за наглой дуры и мелких уродцев, в которых её угораздило родить. Элайза отняла у него 18 лет жизни, а теперь ей хватает наглости ныть и требовать машину, работу и новый дом, а потом обиженно и грустно глядеть на него плаксивыми глазками. Слава богу, она вымыла посуду, не пришлось даже напоминать, пока он смотрел телевизор. Но о чем еще заняться бесконечными вечерами в этой лачуге, которую они вынуждены снимать, словно последние неудачники. Грэм не сразу заметил, как невнятно бормочет жена. Он никогда не слушал её вонючую болтовню. Потом вдруг Элай закликнула его по имени, упала на пол и забилась в судорогах. С минуту, не меньше, Грэм глядел на нее ни капли не волнуясь, скорее задаченный тем, что с ней происходит. Потом подошел и сразу понял, в чем причина. Оставалось лишь смотреть, как она умирает. Субдуральная гематома, кровоизлияние в мозг. Удары по голове, где проходят тончайшие сосуды, бывают весьма коварны. Когда Элайза умирала у него на руках, он гладил её по волосам и даже плакал. Однако потом до него дошла вся правда. В из тюрьмы Грэм не получил истинной свободы. Теперь другое дело. В доме хранились наличные. Эти годы Грэм заставлял жену понемногу снимать со счетов деньги. Его вёл какой-то инстинкт. Возможно, он предвидел сегодняшний день. Денег было не так уж много. Надо снять остальное, чтобы не светить кредитками. Впереди два дня. В пятницу необходимо явиться к надзирателю, а в субботу выйти на работу. В воскресенье и понедельник будут выходные. Во вторник и среду можно сказаться больным. Вряд ли начальник побежит немедленно докладывать в полицию. Так Грэм получит фору почти в неделю. У него есть машина. Можно уехать объездными путями, не нарушая правила и расплачиваясь наличными. План действий понемногу выстраивался в голове. Грэм понял, что изначально так и собирался поступить. Он знал не только что будет делать, но и с какой целью. Много лет он спасал человеческие жизни, однако его лишили этой возможности. Разве несправедливо будет отомстить, забрать жизни тех, по чьей вине он всё потерял? Ты подарила мне свободу, Элайза. Грэм погладил жену по волосам. Можешь за меня радоваться. Он встал, зашёл в спальню, взял одеяло с подушкой и расстелил их на полу во второй комнате. Отнёс жену туда, осторожно положил её и укрыл простынёй. В конце концов, он не зверь. Дарби консультировала клиентку в красивом коттедже на берегу озера. Оглядев причал с яхтой, склон и шаткие деревянные ступеньки, ведущие к воде, она мысленно прикинула, что можно сделать. Готова поспорить, что вы частенько сидите наверху и смотрите на воду. Задумчиво сказала она: "Угадали. Пэтси Марш, жизнерадостная женщина лет пятидесяти, мило улыбнулась. Мы с Билым обожаем озеро. Дети нынче в колледже, но когда приезжают на каникулы, тоже отдыхают вместе с нами. Вы любите ходить под парусом?" "Ещё не пробовала. Работы много". "Да, я слышала. Надеюсь, вы найдёте время помочь нам. Правда, дело не в проворот. Сами видите". Падси обвела рукой заросший склон. Мы больше не можем косить траву. Билл сперва упрямился, но недавно упал с косилкой, и тут уж я запретила строго-настрого. Он чудом не расшибся, хотя запросто мог свернуть себе шею. Поэтому он в конце концов развёл руками и сказал позвонить той девчушке, которая навела красоту у Эмили. Правильно сделал, ведь он и впрямь мог разбиться. Вы говорите, что думали о почвопокровных растениях? Какие-нибудь, которые не надо косить. Только они слишком уродливые и высокие. Я могу посоветовать некоторые сорта, но О, Патси рассмеялась. Эмили предупреждала, что надо бояться, если вы скажете но. Она очень хорошо меня знает. Слушаю. я в первую очередь стараюсь думать о том, что сделала для себя, если бы жила в доме клиента. Прежде всего, заменила бы ступеньки на каменные. Хочется, чтобы они были шире. Я говорила Биллу, кто-нибудь обязательно с них упадёт. Дальше По поводу склона. Я бы расширила дворик, добавив пару террас из того же камня, что и лестница, причём террасы сделала бы изогнутыми, а наверху поставила бы водопад. Я видела тот, который у Эна. Выглядит шикарно, только, по-моему, для простого коттеджа это слишком. О, -о, О, подумала Дарби. У заказчицы есть вкус. Отлично. Вы правы, точно такой же смотреться не будет. Вам хочется чего-то красивого, но в то же время простого, натурального. Я бы всё отдала за такие виды. Мы на этом чёртовом склоне никогда не могли ничего толком вырастить. Ваш сад прекрасен, как и клумбы во дворе, сами сделали? Да, люблю возиться с цветами. Здесь тоже хотела бы что-нибудь растить, террасы, пробормотала патси. Можно попробовать. Обязательно смотреться будут и из дома, и с воды. Давайте нарисую эскизы, покажем вашему мужу. Пожалуй, да, и посчитайте стоимость. Хорошо, только сделаю замеры. Эмили говорила: "Вы наверняка что-нибудь придумаете". "О, да. Идей у Дарби было много, и она всегда готова поделиться ими с клиентами". Чуть позже, в тот же день, она ходила по заднему двору дома на Лейквью Террас, откуда открывался вид на озеро. Её сопровождала хозяйка, бойкая и задорная Шарлин. "Этот дом, виды, сад, всё шикарно. Зачем вам я?" Мне очень хочется, чтобы так и оставалось, но я не готова брать на себя ответственность. Мы переехали совсем недавно, этой зимой, и вместе с мужем старались поддерживать красоту своими силами, беда в том, что мы оба работаем. Вдобавок у нас двухлетний малыш. Он сейчас у бабушки, и к ноябрю будет ещё один. Мои поздравления. Спасибо. Мы ужасно волнуемся. В общем, нам нужен человек, который станет проводить техническое обслуживание осенью, убирать всё лишнее весной и изредка, по мере необходимости, раз в пару недель помогать с текущими работами. Предыдущая хозяйка дома старалась как могла, правда, она была на пенсии, к тому же заядлая огородница. А, первые владельцы говорят, нанимали садовника. Собственно, садовника вы ищете? В какой-то степени да. Мы с Джо тоже хотели бы работать в саду. Это хорошо успокаивает нервы. Просто мы не знаем, что именно нужно делать. Надо научиться. Со временем, думаю, будем ухаживать за территорией сами. Это я и хотела услышать. Нет ничего плохого в том, чтобы поручить уход за красивым садом наёмному работнику, но, как по мне, приятнее всё делать самой. Вы занятые люди, добавила она. Значит, давайте так. Мы можем приезжать по графику, например, два раза в месяц, плюс техническое обслуживание весной и осенью. Отлично. Можно спросить, где вы обо мне услышали? Брит Нортон вас рекомендовала. Мы с ней работаем в больнице, я врач на скорой помощи. Так совпало, что Брит раньше здесь жила. Она же Ого. Значит, вот где вы рзэйн Дарби снова осмотрелась. Дом с большими окнами выглядел очень приветливым и уютным. Сад, ухоженный и цветущий тоже. Только теперь Дарби увидела особняк новыми глазами. Как отреагирует Зэнь, когда узнает, что она здесь работает? Вы знакомы с Брит, верно? Да, да, конечно. Давайте я оставлю пропись лист, и если цены вас устроят, дам контакты. Хорошо. Но пока вы здесь, я никак не могу опознать пару растений. Все перепробовала: и справочники, и интернет. Может, подскажете, как они называются? Разумеется, Дарби прошлась вместе с Шарлин и идентифицировала загадочное растения, пока та изучала прайс-лист. Наверняка Зейн гулял здесь мальчишкой, играл в фанго, подбрасывал бейсбольный мячик, может, забредал на причал сидел у воды, размышляя о своём, мечтал вырваться из подводных течений, бушевавших внутри дома. И именно то, что мы хотели. Простите, очнулась Дарби. Я задумалась. Я говорю, вы предлагаете именно то, что нам нужно. Давайте вы пришлёте свои контакты, и мы с Джо вечером обсудим, хорошо? Когда они пришли к соглашению, Дарби села в машину, испытывая крайне смешанные чувства: с одной стороны, восторг от того, что нашла нового клиента, с другой тревогу, поскольку не знала, что скажет Зейн. Дарби не заметила бы Мерседес у соседнего дома. В квартале было немало дорогих автомобилей, но машина взревела мотором, когда она садилась за руль. Дарби мельком глянула на водителя в бейсболке и солнечных очках. Тот медленно тронулся с места. Ей показалось это странным. Она не видела, чтобы он сошёл к машине и садился в салон, но Дарби отогнала глупые мысли. Наверное, просто отвлеклась. Предстояло сделать ещё пару остановок прежде, чем ехать к своим ребятам, и им наконец удалось занять последнее бунгало на целый день, воспользовавшись перерывом между гостями. В первую очередь, Дарби собиралась заехать в питомник Кэти Марш уже отзвонилась своей подруге Джой из Best Blooms, а значит, надо было присмотреть растения, которые можно высадить на террасе. Дарби рассчитывала потратить там минут десять, но задержалась на добрых полчаса. Зато в итоге выяснила все, что хотела. Потом она заскочила в хозяйственный магазин и снова увязла в разговоре. В конце концов, это Юг, пора привыкать. Она хотела ехать прямиком к бунгало, но, завидев пикап Эмили возле здания ресепшена, остановилась. По дороге сделала крюк, проверила сад камней, удовлетворённо кивнула и только после этого толкнула входную дверь. Эмили, внутри, зажав трубку между плечом и ухом, стучала пальцами по клавиатуре. Рада слышать. Бронирую домик на четверых, заезд завтра в восемь утра. Да, всё так. Да, вас встретят. Не за что. До свидания. Положив трубку, она повела плечами и покрутила головой. Тебе надо купить гарнитуру. Никак не соберусь. Эмили, что у тебя с волосами? Закусив нижнюю губу, та подняла руку, приглаживая свежеподстриженный боб. Неужели так плохо? Наоборот, шикарно, правда? Задорно, ярко и...» О, ты осветлила пряди, добавила Дарби, подходя ближе. «Самую малость, просто чтобы освежить. Отлично вышла, и стрижка классная. Кто делал? Я стригусь сама с тех пор, как приехала сюда. Не могу доверить волосы кому попало, но к твоему парикмахеру готова сходить. С оребинком в салоне отражения. А педикюр там делают, тоже приходится самой. Моя работа ужасно портит ногти. Кажется, делают. Обязательно к ним загляну. Извини, наверное, я тебе мешаю. Нет, наоборот, ты как раз вовремя. Мне нужен перерыв. Пойдем на улицу в мой прекрасный дворик. Если только на пять минут. У меня больше и нет. Как раз выпьем холодного чаю и переведем дух. Пройдя на кухню, Эмили разлила чай со льдом по стаканам. Я собиралась заехать в восьмое бунгало предупредить, что завтрашние гости просили заселить их в двенадцать. Вы к тому времени успеете закончить? Думаю, да. Дарби, ты чудо. Эмили вынесла чай и села за столик под веселым полосатым зонтиком. Потрачу одну минутку и повторю, что сказала вчера у Зейна. Мне нравится все, что ты сделала. Ты была права. Смотрю теперь в окно и улыбаюсь. И заказов прибавилось. Она огляделась и вдохнула. Давно пора было стряхнуть пыль себя тоже. Ты молодец. Спасибо за рекомендации. У меня сегодня появилось два новых клиента. Что ж, поздравляю. Один из них живет в старом доме Зейна. Эмили, помолчав, медленно кивнула. Понимаю. Ты волнуешься о том, как он это воспримет. И Брит тоже, да и все остальные. Да, точнее, за Брит я не переживаю, это она меня рекомендовала. Клиентка, доктор Шарлин Ледбекер, работает в больнице вместе с Брит. "Бритумница", заявила Эмили. "Наверное, нелегко общаться с женщиной, которая купила дом, где ты мучилась всё детство. В Брит есть стержень, и у Зейна тоже. Знаю, но Дарби это просто дом. Дети страдали вовсе не из-за него. Хочешь совет? Я за ним и приехала. Расскажи Зейну и выброси из головы. Обязательно. Сперва я хотела поговорить с тобой. Это просто дом". Эмили похлопала её по руке. Иногда думаю, каково там было Элайзе. Лежу ночью бессная, и в голову приходят всякие мысли, перебираю свои ошибки и гадаю, вдруг я могла сделать что-то иначе. Прекрасно тебя понимаю. Жаль, я не общалась с ней в своё время. Но разве это что-нибудь изменило бы? Иногда думаю, может, позвонить? Время идёт. Мы не общались уже лет двадцать. Что, если зря? Не знаю, будет ли толк есть ли смысл. Уверена лишь в одном: что бы ни случилось, я всегда буду на стороне Зайна и Брит. Поэтому и не звоню. Эмили пожала плечами. Я рада видеть его счастливым. С тобой ему и правда хорошо. Мы оба натерпелись и теперь заслуживаем право на счастье. Счастье даётся в награду. Пойду, ка достраивать бунгало. Я приеду и посмотрю, если будет время. Сиди, сказала Дарби, когда Эмили привстала. Она обошла bashlostvuly положила ладони ей на плечи. Допивай чай и нюхай цветы. Ладно, выдели ещё пять минут. Эмили потянулась и взяла Дарби за руку. «Будь Буду и дальше. Постараюсь. Зейн не знал, чего ждать, когда Дарби написала, что планирует приготовить ужин. Причём слово "приготовить" она взяла в пугающие кавычки. Он решил, что даже если она разнесёт кухню, всегда можно разогреть пиццу или сварить равиоли. Когда Азен вернулся после неплохого, в общем-то, дня, Дарби вертелась на кухне и нарезала что-то вроде салата. Из духовки на удивление вкусно пахло. На столе стояли открытая бутылка вина и два бокала. Вот это жизнь, я понимаю. Женщина встречает меня горячей едой. Зен произнёс фразу с нарочитым южным акцентом и для пущей убедительности шлёпнул Дарби по заднице. Она лишь закатила глаза и рассмеялась. Он наклонился и поцеловал знак бесконечности у неё на шее. "По какому поводу праздник? Не считая вторника, мы доделали предпоследнее бунгало и начали прокладывать у тебя трубы для водопада, ещё нашла двух клиентов. Тяжёлый выдался денёк. Кажется, я должен встречать уже на монеты. В следующий раз, пока можешь разлить по бокалам вино. Зайно нравилось приходить домой и встречать там Дарби. Если он испытывал какие-то сомнения, они исчезали с первым же взглядом. Стоило бы, наверное, заподозрить, неладное, но это уже отдавало паранойей. Итак, что на ужин? Очень полезный салат. В его состав входит твоя настурция. У меня есть настурция? Что это такое? Дарби указала пальцем на оранжево желтые цветы на столе. Цветы Опяшал Зейн. Мы будем есть цветы? Их можно использовать в пищу. Они не только красивые, но и очень вкусные. И цветы, и листья. Ладно, только ты пробуешь первая. Трусийска. Дарби оторвала лепесток и демонстративно сунула в рот. Ням-ням. Угу. кроме цветов что-нибудь будет? Потрясающие макароны с сыром, которые я готовила сама, причём не из полуфабрикатов, а с нуля. Очуметь. Разве такое бывает? Тоже удивилась, когда Холли и Рой начали спорить, чья мама готовит самые вкусные макароны с сыром. Я влезла со своими комментариями насчёт микроволновки, но в ответ услышала только фырканье. Серьёзно, меня заплевали. Она взяла бокал с вином, отпила немного и развела руками. В общем, после унижения на меня нахлынуло вдохновение. Я обратилась к Холли, та позвонила матери, и она рассказала рецепт. Добавила, что справится любая дура, поэтому я решила, что у меня есть шанс. Дарби снова всплеснула руками и выпила. "Позволь заметить, было нелегко. Казалось бы, простые макароны с сыром, что в них сложного? Сейчас я так не думаю". Звякнул таймер на духовке. "О, готово". Она подошла и открыла дверцу. "Пахнет вкусно", сказала из-за плеча Зейн, и выглядит здорово. "Да, так и есть". Она надела прихватку и вытащила противень. Оба придирчиво уставились на блюдо. Дарби достала телефон. "Собираешься фотографировать?" Не смейся, надо мной Бокер!» Она взяла противень и вынесла на улицу. Принеси салат и вино. Начнём с настурции. Макароны пусть остывают. Хоть напьёмся, если получились невкусными. На столике опять стояли цветы, уже другие, все в сине стеклянной банке. Пока Дарби накладывала салат, Зен не спускал с неё взгляда, рассматривая копну рыжеватых волос. Он решил, пусть будут рыжеватыми. Бездонные голубые глаза и острые скулы. К хорошему легко привыкнуть, например, к тому, что возвращаешься домой к красивой женщине, накрытому столу и горячей еде. Я совершенно не умею готовить. Клянусь всеми святыми, легче копать яму в каменном грунте, чем варить еду. Уж я-то знаю. Сегодня довелось сравнить. Ты героиня. Салат очень вкусный, даже с цветами, как ни странно. Что за новые клиенты? Ах, да. Во-первых, Пэтси и Билл Марш. Знаю их. Они дружат с Эмили. Заядлые любители паруса. Да, есть такое. Я обещала ему красить экстерьер дома. Это как интерьер, только снаружи. А мне взамен пообещали или пригрозили прокатить на яхте. Не любишь лодки? А люблю. Пару раз плавала на моторках и иногда на байдарке, но на паруснике не ходила. Мне нравится за ними наблюдать. Они словно скользят по воде, будто волшебные. А ты, наверное, умеешь ходить под парусом? Да, у нас была яхта, хотя я уже много лет не ходил. Видимо, что-то мешает. Зейн только сейчас об этом задумался. Надо будет попробовать взять яхту в аренду и прокатить тебя. Придётся рискнуть, раз уж я живу на озере и здесь это главное развлечение. Договорились? Договорились. Ладно. Дарбиня без трепета разложила по тарелкам макароны с сыром, взглянула на Зейна и взялась за вилку. Ну что, вместе на счёт три? Раз, два, Заин сунул вилку в рот, склонил голову набок, потом поднял большой палец и подцепил второй кусочек. Круто получилось. С явным удивлением Дарби уставилась на макароны, свисающие с вилки. И впрямь неплохо, кто бы мог подумать? Ещё так забавно сжётся Это абаска. В общем, готовить сложнее, чем копать ямы, но в конечном счёте результат не менее интересный. Дарби подвигла бровями, что бы ты сделал, если бы было невкусно? попытался бы искренне поддержать, молты и старалась. Если бы получилась гадость, ты бы сама это поняла. Притворяться было бы некрасиво. ладно, хорошо. Мне надо рассказать тебе о других, своих клиентах. Слушаю. Они переехали сюда прошлой зимой, живут на Lakeview Террас. купили дом, в котором ты вырос. Сперва Зейн ничего не сказал, только перестал жевать и залпом осушил бокал вина. Ясно. Хозяйка знакома с Брит. Работает вместе с ней в больнице. Её зовут Шарлин Вэдбеккер. Она врач, а муж инженер Вэшвели. Осенью они ждут второго ребёнка. Хорошо. Я сперва не знала, что это за дом, но затем Шарлин упомянула, что прежде там жила Брит. Им нужна помощь в саду и подготовка к новому сезону. Хотят научиться и потом всё делать самостоятельно. Они тебе совсем не интересно? Не особо. Ты поэтому и приготовила макароны сыром? потому что вдохновилась спором Роя и Холли, напомнила Дарби, и потому что это самое вкусное блюдо на свете. Я должна была сказать тебе, даже зная, что вызову дурные воспоминания. Решила скрасить новости вкусной едой. Дарби не понравился его тон. В нём слышалось раздражение. Я не хотела ничего скрашивать, Зейн, просто решила сделать что-нибудь хорошее, чтобы ты не сильно расстраивался. А ты бесишься? Что меня бесит дарби так это долгие хождения на цыпочках. Нужно было прямо сказать: у меня клиент, который живёт в твоём старом доме. Дарби застыла, понемногу и сама закипая. Я не планировала задеть твоё мужское эго, и на цыпочках ходила не просто так, а потому что чувствовала себя виноватой, боялась ненароком тебя обидеть. Не обидела, но вот мужское эго я고자дело. Я бы не вернулся в Лейквью, если бы не смог здесь жить. Моё эго прекрасно сознаёт, что в том доме есть жильцы. Приди хозяева ко мне на консультацию, я бы стал с ними работать. Почему нет? Дарби помедлила, однако всё-таки сказала это вслух. Трейси Дрейпер в Зейна словно ткнули булавкой, выпуская воздух. Помолчав, он заговорил: "Да, ты права. С ней я повёл себя как дурак. Значит, мог и сейчас сглупеть». Ты в тот день вымыл вместо меня посуду, а я приготовила тебе макароны с сыром. Я не против скандала, только, по-моему, глупо ссориться с человеком, который не хочет лишний раз задевать твои чувства. Мы не ссоримся, под её долгим пристальным взглядом Заин выдохнул. Мы просто спорим и, кажется, пришли к консенсусу. Дарби усмехнулась. Юрист до мозга костей. Виноват Слушай, я много лет ненавидел тот дом, даже рисовал его, хотя я ни хрена не умею рисовать, у себя в дневнике в окружении девяти кругов ада. Ты так рано прочитал Данте? Я читал всё, что было под рукой, пытался сбежать от реальности. Ненавидеть дом я давно перестал, по крайней мере, в общих чертах. Я не обижусь, если ты станешь там работать, не волнуйся. Хорошо. Вот видишь, спор уложен. Положу-ка я себе добавки. Заинбовал на тарелку горку макарон с сыром. Ты будешь немного. Давай оставишь, у меня какие-нибудь вещи вместо того, чтобы таскать сумку туда-обратно. От столь неожиданного поворота темы дарби потеряла до речи. только что они ссорились, и вот он выделяет ей полку в шкафу. Я, а я мог бы оставить что-нибудь у тебя, продолжил Зейн тем же тоном. На тот случай, когда приезжаю после работы, привожу еду или помогаю с ремонтом, знаешь? Я правда думала, что у нас будет просто секс без обязательств. Так и есть, мы всего лишь облегчаем друг другу жизнь. Если бы Заин уже дал ей ключи от своего дома и сообщил код от сигнализации, мол, так удобнее. Наверное, оставить у него вещи тоже логично по той же причине ради банального комфорта. Что в этом особенного? Кто будет стирать? уточнила Дарби. Хм, я бы сказала, что у себя ты, а здесь я, но чаще ты ночуешь у меня, поэтому было бы нечестно. Давай по очереди. Хорошо, привезу что-нибудь завтра. Господи, Дарби отодвинула тарелку. Хоть они и вкусные, только в меня больше не лезет. Давай уберём посуду и прогуляемся. Пройдёмся. Ты назовёшь мне растения, которые сейчас цветут, хотя я всё равно их не запомню. Куда ты денешься? Азайно улыбнулся, доедая последние крошки. Ты сама-то себе веришь, милая? потягивая вино, Дарби задумалась. Они впервые поссорились и, кажется, помирились, договорились оставить друг у друга вещи. А еще он впервые назвал ее милой, на протяжный южный манер. Нет никаких сомнений, что они вступили в новую фазу отношений.